Он включил курсограф, нашел карту района, и тут же обнаружилась и дорога. От того места, где они сейчас стояли на обочине, надо было сдать назад, метров пятьсот. Там имело место малоприметное ответвление от автострады вправо. Третьесортная дорожка, щебенка с гребенкой, на нежилое ныне селение Сплавной, а потом по краю болота Дубровский мох на опять же нежилое селение Красная Вишерка. Было там где-то сбоку и названное Некрасово, а далее эта дорога шла на Поддубье, мимо Лушина болота, на Горнецкое, Климково и заканчивала свою 30-километровую дугу у населенного пункта Добрая Вода, совсем рядом с автострадой. Весь объезд этот словно нарочно был кем-то построен на случай огненной баррикады поперек пути Петербург-Москва на отрезке Большая Вишера-Малая Вишера. -Малая Вишера. «А вы сами-то откуда?» – спрашивал между тем снаружи у наводчика подчеркнутый вежливый Ванечка. «Да с я, местный. А здесь, как оказались, так это авария. Я и приехал». «На чем? Как на чем? На этом? На мотоцикле?» Что-то не ладилось у наводчика не только с дикцией, но и с внутренней логикой. Говорил он, и вообще-то не совсем уверен, а тут и вовсе его заклинило. «На велосипеде!» – поправился он. «А велосипед сперли. Вот я тут и отираюсь. Хотел вам как лучше, думал, вам надо, срочно. Подсказать хотел, я же знаю места. Местный. Или что-то в этом роде?» Чем дальше, чем мужичок сильнее обижался, завирался и волновался, тем труднее становилось его разбирать. Он высунулся к ним из машины и спросил наводчика. «Раз вы местные, что там у вас в красной вишерке?» «Известно, что ВЧ». «И что там за ВЧ? Да откуда нам знать? Солдаты, машины, колючка по стене. Говорят, какой-то секретный институт, а нам-то знать откуда?» «Вы в самом деле наводчик?» «Да какой же я наводчик? Да господи, я же как лучше хотел. Я же вижу, люди в затруднении!» «Циц!» — сказал Майкл. Он взял микрофон и принялся вызывать генерала Малныча. Генерал откликнулся быстро И голос у генерала теперь снова был самодоволен, бодр и энергичен, как в самые лучшие времена. У него сразу отлегло от сердца. Видимо, дела, если и не улучшились, то, по крайней мере, перестали ухудшаться. Генерал, между тем, доложил, что кризис удалось, слава богу, купировать, из кома пациент выведен, хотя состояние и остается пока еще тяжелым. Что-то в его интонациях настораживало, и «Я нужен?» спросил он впрямую. «Да, конечно», — ответил генерал, но с некой заминочкой, которая его удивила и насторожила еще более. «Нужен или нет?» — повторил он тоном выше. «Да, да», — страстно откликнулся генерал Малноч, на этот раз уже без всяких там заминочек, и он решил, что не станет сейчас ничего уточнять и выяснять. Он просто рассказал генералу о своих обстоятельствах и спросил, что тот думает по поводу дороги на сплавной Некрасовой дальше». Генерал замялся, на этот раз совершенно уже явственно, и сказал «Опасно это, Станислав Зиновьевич, я же докладывал вам, там вакулинцы шалят. А если выслать мне кого-нибудь навстречу, на всякий пожарный, это можно, оживился генерал. Давно пора им по мордам надавать. Я вышлю БТР, Станислав зинович прямо сейчас». Он вылез наружу и спросил у всей своей команды сразу «Ну что, рискнем?» «Конечно!» — немедленно откликнулся Майкл. «Только вот этого с собой прихватим!» «Не имеешь такого права!» — подал голос наводчик, малоразборчиво, но с напором. «Права не имею!» — сказал ему Майкл вкратчиво. «Так вон же милиция! Чего же ты не кричишь караул? Хочешь, пойдем сейчас к ним, обсудим там все вопросы. Не хочешь? Тогда помалкивай в теплую тряпочку и делай, что тебе велят. Иван, блин, Сусанин маловишерский!» Тогда он сказал «Отпустите его, Костя!» «Господин президент!» — вскричал Майкл. «Стас Зинович, нельзя!» — вскричал Ванечка одновременно и в том же тоне. А Костя ничего не стал вскрикивать, но приказ начальства тут же выполнил и даже слегка отпихнул от себя подозрительного мужичонку. «Иди, мол, счастье твое!» «Господин президент!» — наседал Майкл, растерявшего эти секунды все свое чувство юмора. «Я категорически настаиваю!» Я, в конце концов, здесь старшей охраны. Вы должны прислушиваться ко мне, господин президент. Константин, держи этого жлоба, возьми его, пока он не удрал». И тут его схватило. Как всегда ни с того, ни с сего, и как всегда абсолютно не кстати. Зазвенело в ушах, мир отдалился, отодвинулся, словно нарисованные мрачные декорации, и отдалились голоса, только на самом краю слышимости гудело, ракотало, «Ворчало, булькало, взволнованно настырный Майкл и бормочущие на холостом ходу двигатели и по-генеральски взрыкивающий совсем рядом майор. этот откуда здесь взялся? Он же далеко, где огонь холодеет, задыхается, умирает и никак не умрет, не сытый, слабо шевелящийся, уже некрасивый. Жалко. А ведь могу сейчас и подковы отбросить. Надо же, как глупо, вот будет смешно. Ехал друга вытаскивать из темноты на эту сторону». Да сам в ту же темноту и провалился. Нет, не сейчас, не сегодня. Еще. Обещаю. Кто это сказал мне? Давно. Не помню. Но обещание это было тогда нарушено, это помню. Среди бормотания, шелеста, тоненького звона и эфирного свиста раздался вдруг совсем над ухом напряженный голос Ванечки. Подожди, заткнись. Видишь, его схватило. Пусти. Черт, да чего же не вовремя. «Это всегда не вовремя», — сказал он одеревенелым ртом, непослушным языком, онемелым горлом. «Все, спокойно, проехало». Оказывается, он сидел уже на водительском месте, и ему было холодно. «Где мои пилюли? Надо две, а можно и три». Онемелые пальцы сами собой нащупали непослушную трубочку с пилюлями и привычно отвинтили крышечку. Знакомая освежающая горечь оживила язык, нёба, придвинула мир, поставила его на место, отсортировала звуки. Далёкие стали слабыми, близкие – громкими. Стало слышно, как тяжело и быстро дышит Майкл, будто загнанный. А пальцы Ивана, оказывается, ловко и быстро расстёгивали ему воротник, массировали шею под затылком, держали за пульс. И всё это вроде бы одновременно. «Все, все», — сказал он, преодолевая удушье. «Обошлось. Я же сказал, еще не сегодня. Извольте верить. Я, как известно, никогда не лгу. Честный Стас». «Ну, хозяин», — сказал Майкл, — «ну с вами не соскучишься». Он все еще шумно дышал, как после схватки. Он, видимо, был основательно потрясен, а может быть, даже и напуган. Никогда раньше не видел, как хозяина схватывает и никогда до сих пор не называл своего господина-президента хозяином, считал это почему-то жлобством и плебейством. Он происходил из хорошей интеллигентной семьи, способен был наслаждаться Томасом Манном и Германом Гесса, восхищался Бенюэлем, писал потихоньку диссертацию на какую-то заумную филологическую тему, и в бодигарды пошел исключительно из идейных соображений. Артем относился к нему с некоторым профессиональным пренебрежением, но в то же время и уважал за образованность и хорошую природную реакцию. «Все», — повторил в ответ ему честный Стас, — «все, по машинам. Нечего нам тут больше. Поехали». Но поехали они, однако, не сразу. Во-первых, его еще не вовсе отпустило. Вести машину об этом и речи быть не могло. А передвинуться с водительского места на пассажирское руки-ноги словно онемели, не слушались и не двигались, не желали. Чтобы скрыть это обстоятельство, он затеял обсуждать порядок движения. Кто впереди, кто сзади, какая там может быть засада, какую машину будут в первую очередь уязвлять, переднюю или заднюю. Но и дискуссии не удалось. Возникла вдруг ситуация, совсем неожиданная и даже странная. Как выяснилось, мужичонка-наводчик, которого держать перестали из-за суматох и совсем забыли, и не подумал никуда удирать. До этого момента он стоял как вкопанный тут же на заднем плане и только головой подавался вправо-влево, чтобы получше видеть, что там происходит внутри машины. Он и сейчас лупал глазами на него, будто чудо какое-то чудесное вдруг перед ним распустилось пышным цветом. Но дело, видимо, было не в любопытстве его и не в естественном для провинциального человека желании поглазеть на халяву. Сенсорная депривация, информационное голодание, то всё. Он, видимо, все это время осознавался, поставлял, мучительно анализировал и, подведя, наконец свои итоги, вдруг разразился целым шквалом звуков и телодвижений. Он сорвался с места, попытался протиснуться к центру событий поближе и, не переставая дергаться, протискиваться, хватать окружающих за руки, заговорил, быстро, горячо брызгаясь мелкой слюной, многословно и совершенно почти неразборчиво. Только отдельные словосочетания, главным образом на языке межнационального общения, угадывались вдруг в этой бурлящей и булькающей каше. «Хозяин! Ни в каком разе! Страшное блядело! Не разберешь, на Гербуль Яныч, за что, бля? Сынки ведь двое!» Сначала он понял так, что мужичонка, будучи и в самом деле вакулинским наводчиком, уловил из разговоров, что имеет дело с самим хозяином, Страшно устыдился своего окаянства, и теперь вот тужится, пробиваясь сквозь телохранителей и собственное проклятое косноязычие, убедить не ехать, отказаться, остаться тут, далеко ли до греха. Смертоубийство же. Страшное дело. 16 человек. И так далее. Опознанный хозяин мельком даже отметил в себе пробудившееся на мгновение сладкое чувство политического тщеславия. Вот и в провинции нас знают, ценят... «А ведь, казалось бы, кто я ему?» Но стыдное это чувство он в себе тут же привычно подавил и вовремя. Новый и совсем другой смысл страстных речей вдруг дошел до него. И хотя полной уверенности в том, что Иван, блин, Сусанин, имеет в виду именно это, у него так и не возникло, но уже трудно и даже невозможно теперь стало отделаться от предположения, что мужичонка беспокоится вовсе не о драгоценной жизни свалившегося вдруг ему на голову хозяина, лучшего друга всех маловишерцев. О судьбе засады Герпульяновича Вакулина он переживает. О шестнадцати своих сотрудниках, соратниках, подельниках, из коих двое, кажется, его сыновья. «Пожалеть надо!» — кипела в горячей каше. Выныривала, как кусок сала, и снова тонула в бульканье и вязких пузырях. «Тоже ведь люди! А за что? Налогами задавили! А ему без машины куда? И онсь, бля, мой Страх. Только страх управляет этим миром. И ничего кроме, не обманывайте ни себя, ни меня. И не разглагольствуйте при мне, пожалуйста, о подвигах, о доблести, о славе, о чести, доблести и геройстве, об уме, чести и совести, о красоте, которая спасет мир, и о семи праведниках, и об иронии, жалости, и о милосердии, доброте, — Что, обосрался? — спрашивал Ванечка сладострастно-злорадно, ухвативший и забирая в масластую свою жменю воротник мужичонки. — Вот, беги теперь к своему гробу Льяночу и передай, всем вам скоро будет окончательный ец-дец и перебздец. — И о безумстве храбрых не говорите вы мне, пожалуйста. И о презревших уют и о вере, надежде, любви и матери их Софии, и о вечных ценностях культуры, о корнях листьях, о крови, почве, и даже о православии, самодержавии народности вы мне не толкуйте. И ради самого Господа Бога не убеждайте меня, что честность – лучшая политика, что не за страх, мол, а за совесть, и что народ истосковался по семи, блин, праведникам, семь чаш гнева и семь последних язв семь аргументов семь символов последней веры страх только страх и ничего кроме страха